Текст и подтекст. Не было никогда такого. Бывало, беспредельничали, конечно, по-тихому, в основном по части мелких групп, когда чувствовали, что безнаказанно все пройдет. Сгинула группа в ули, бывает, это ведь улей, тут всегда по краю народ ходит. Но на караваны никогда не нападали, особенно после того, как по зубам получили. А Атомиты тогда вздумали ворота блокировать. Это проход вдоль языка черных кластеров и ядерной свалкой, по которому проходит основной путь на Ближний Запад, основная магистраль рейдеров. Они тогда объявили ворота зоны своего контроля и решили установить плату за проезд. Народу в Бейруте такой расклад пришелся не по вкусу, собрали отрядец и объяснили недалеким, что края иногда различать нужно. Вроде дошло, а тут... Вольт сделал паузу и приложился к фляге с живцом. Раненый пришел в себя только когда их маленький отряд разместился на ночлег в небольшом здании АЗС. Это было единственное место, которое ему удалось найти на стыке, когда сумерки незаметно переходят в ночь. Восстанавливаться в открытом поле посчитали чересчур рискованным. А тут, какое-никакое укрытие, конечно же, уже чисто вычищены, как оказалось, неоднократными посещениями как атомитов, так и рейдеров. Тут пополняли топливный запас все. АЗС загружалась с полными резервуарами что радовало местный люд. Поэтому даже маршруты рассчитывали с учетом возможности до заправки именно тут. Этим воспользовался и их отряд, благо в комплект вездеходного инструмента входил ручной топливный насос. Раненого перевинтовали еще в машине, и теперь внимательно слушали его историю. Оказалось, что Вольт входил в один из отрядов сталкеров, которые объединились для рейда на Ближний Запад. Поступил заказ от руководства стаба на бронетехнику. История привычная, хоть и нечастая. Хлопотно, да и техника штабелями не валяется. Оказывается, кластер, куда загружалась войсковая часть реверса, был хорошо известен обитателям Бейрута. Его разрабатывали в числе немногих, где можно было поживиться армейской техникой. Стаб постоянно в ней нуждался. Что-то изнашивалось, что-то превращали в металлолом зараженные. Все же самый ближайший к пеклу стаб и набеги монстров диковинкой не были. Да и продавали ее. На технику всегда спрос был. Стаб платил за это хорошо, да и налоги списывал. Поэтому свободные отряды подряжались весьма охотно. В общем, собрали караван и поехали. Два БТР, одна и вековая ЛМВ, она же рысь. Шесть грузовиков и четыре джипа. Общая численность 62 человека. Внушительный кортеж, чтобы такие отморозки, как атомиты, держались в сторонке. Так и было поначалу. Встреченные грузовики атомитов, возвращавшиеся из рейда, обошли караван стороной по пересеченке, в контакт не вступали. Конечно, при виде пленных новичков в машинах атомитов у некоторых рейдеров чесались руки, особенно у тех, кто в Улье был не так давно. Но лезть чужие дела в Улье принято не было, а уж тем более рисковать жизнью ради неизвестных. В медленном кластере, который всегда использовали для стоянок, Встретили бороду с неизвестной командой. Удивились. Уж больно отличалась она от старожилов. Упакована неплохо, как отряд манка, но не в этом суть. Странность в том, что было в их поведении что-то не то, что-то наигранное, неестественное. Да и отрицатель с ними в придачу особого радушия не вызывал. С этой братьей, конечно, не воевали, но старались держаться от них обособленно, особенно от бороды. Он у отрицателей кем-то вроде пастыря был. Поговаривали про него нехорошее. В этот раз тоже обошлось, только парой реплик. Остановились ребятки по соседству, не лезут, да и ладно. А утром подошли атомиты. Наверное, собрали всех, кто был способен держать оружие. Человек 300, если не больше. Кроме стандартных пулеметных гнезд, в кузовах грузовиков притащили минометы. Но сразу в драку не полезли. Потребовали сдать все оружие и технику. Наглость, конечно, запредельная. Даже если поверили бы в то, что отпустят всех, как обещали, смерть почти верная. В улье, в преддверии пекла и без колес и оружия, лучше сразу пули в лоб. Конечно бы никто не согласился. Плохо было то, что в этот раз с ними был Серго. Серго — это знахарь, очень сильный, из местных. В смысле рожденных прямо тут, в улье. Своеобразный, конечно, товарищ, со своими тараканами, как все знахари. Иногда даже чересчур. Но практически все население Бейрута так или иначе получало от него помощь. И помощь серьезную. К тому же руководство стаба вело с ним какие-то свои дела. Рейдерские группы постоянно получали заказы на поиски всякого барахла на просторах Улья. Барахла никому тут не нужного. Все догадывались, что это заказы Серго, но свободные команды брались за них с охотой, платили хорошо. Да и стаб за это получал снадобья разные. Иногда такие, про которые в Улье слыхом не слыхивали, но очень действенные. В общем, в Бейруте практически не было людей, так или иначе не обязанных знахарю. Правда, все были уверены, что Серго покинул стаб еще полторы недели назад. Видели, как он уходил. Никто не знал, где Серго обитает, но в стабе он не жил. Заглядывал периодически. От того строили всякие догадки, ползли слухи. По одной из них знахарь был кочующим и постоянного места жительства не имел. Но ее подвергали критике, делая упор на то, что он постоянно наведывается в Бейрут. Нечасто, конечно. Раз в пару-тройку месяцев точно. Кочующие к одному месту не привязывались. По другой, он обитал чуть ли не в пекле и верховодил зараженными, а в стаб приходил потому, как человеческое общение даже отшельникам необходимо. Многие в это верили, потому как, кроме снадобий, знахарь передавал Стабу информацию о местах с различными ништяками, включая бронетехнику. Были и вообще фантастические, что Серго — резидент института, и в пекле не то ищет что-то, не то разрабатывает, а то и не института, а и вовсе Нолдов. Бред полный. На выезде из Стаба к группе подкатил злоба, начальник охраны Бейрута. Попросил полигона, их командира, взять попутчика, типа высадить, где попросит. Полигон согласился. Удивились, конечно, когда узнали в попутчике Серго. Удивил его потрепанный вид, но вопросы задавать не принято, особенно знахарю, потому с ними и не приставали. Все время, которое им отвели на раздумье, бойцы каравана готовились к обороне. Отдавать хотя бы завалящий патрон деградирующим отморозкам никто не собирался. Полигон велел Вольту и Бульбе уводить Серго от греха подальше. Забирать рысь, стоявшую в проулке за домом, и уматывать. Оно и понятно. Рейдеры, они для стаба как материал расходный. Убили, сожрали, придут новые. А вот знахарь такого уровня ресурс ценный и не всегда восполнимый, даже несмотря на то, что в жителях стаба не числится. Как только началась пальба, они побежали к броне. То, что возле нее крутился Бородаса, товарищи, особых опасений не вызывало, до тех пор, пока тот не вытащил и Кох и дважды не выстрелил в Серго. Один раз попал. Вторая пуля досталась Бульбе, который успел оттолкнуть знахаря в сторону. Третий выстрел Бороды слился с выстрелом Вольта. Очередь из ОКМ прервала похождение отрицателя в этом мире. Преобразование организма в местных условиях увеличивало его живучесть, иногда до невероятных пределов. Но с дыркой во лбу даже тут не выживают. Рейдера отрицатель тоже достал. Правую руку обожгло пятью сантиметрами выше локтя. Но подвижность она не утратила. Пуля прошла по касательной, содрав кожу и слегка зацепив мышцы. Вольт не задавался вопросом, что двигало отрицателем. Некогда было. Благо, команда этого придурка заныкалась за броню при первых выстрелах и не отсвечила во время этой короткой стычки. Появилась возможность заняться спутниками. Бульба отбегался. Одиннадцатимиллиметровая пуля попала рейдеру точно в сердце. А вот знахарь был жив. Досталось ему, конечно, не так сильно, как напарнику Вольта, но свинцовые пилюли в животе тоже не подарок. Интенсивность стрельбы позади нарастала, где-то рядом упала мина, над головой просвистели осколки. Пока рейдер возился с перевязкой раненого и себя любимого, рысь тихо тронулась. Может, и не тихо, Но за грохотом вокруг он заметил движение, только когда автомобиля уже заворачивал за угол. Выпустил, конечно, очередь вслед. От бессильной злобы. Вместе с отборной нецензурщиной. Хоть и итальянская броня, но ей 7,62 все же как семечки. Нужно было выполнять приказ полигона, а транспорт увели плохие редиски. Вольт осмотрелся. На другой стороне дороги горел один из транспортов Бороды. Мина атометов угодила в хамби. Превратив автомобиль в распустившийся цветок из кореженного металла. Второй, потрепанный Митсубиси, без лобового стекла и с вырванной передней стойкой участь американца не постигла. Японец завелся сразу, и рейдер, и лукаво, оттащил к нему Серго. Усадив знахаря на переднее сиденье, Вольт направил самурая в противоположную от стрельбы сторону. Добравшись почти до выезда из поселка, они практически уперлись в транспортер бойцов института. Те без труда опознали пассажира и потребовали, чтобы Вольт его передал им для обеспечения безопасности. Рейдер не подчинился, что-то заскребло на душе. Потому включил заднюю передачу и вдавил педаль газа в пол, вводя машину в первый же проулок. Черный бронетранспортер не стрелял, началась погоня. Пришлось попетлять по местным улочкам. В какой-то момент ему удалось оторваться и скрыться из вида преследователя. Вольт решил этим воспользоваться. Он остановил машину возле зарослей смородины и, открыв пассажирскую дверь, вытолкнул знахаря в эти заросли. Тут же внедорожник рванул с места. Он еще некоторое время играл в прятки-догонялки с ребятами на черной броне, но, к сожалению, недолго. К их игрищам присоединился еще один транспорт института. Стало немножко грустно. Вдвоем они потихоньку вытеснили Вольта из поселка. Прятки закончились. Остались только догонялки. Вот и гонялись. Точнее, гоняли Вольта, как зайца. Старались найти угол, из которого тот не сможет выбраться, и почти нашли. Но тому чудом удалось уйти прямо из-под носа преследователей. Правда, те все же сказали свое «фи» последок. Вольту прострелили бедро, благо двигатель пикапа не задели. И он еще какое-то время крутил руль, бросая внедорожник в проулки, но нога потеряла чувствительность и перестала слушаться. Следом погас и свет в глазах. Поначалу, когда Вольт пришел в себя, он вел себя весьма настороженно. Уж больно снаряжение Манка и его товарищей походило на снарягу тех, кто был с бородой, и умыкнул его транспорт. Однако, когда ему вернули автомат и пистолет, снятый из бедра, чтобы не мешал во время перевязки, немного расслабился. Когда узнал, что ему оказала помощь их знахарка, и вовсе оттаял, начал проявлять любопытство и задавать вопросы. Первым, естественно, был вопрос о том, как они его нашли. Манк не мудрство и лукаво, казалось, что они просто уперлись в его джип, когда улепетывали от зараженных. Остановились на ночлег, а тут они... Вот и пришлось брать ноги в руки, а тут он в отключке. Не бросать же. Потом Вольт попытался осторожно вызнать, не встречали ли они броневики института. Манк в этот раз поспешил опередить Каза, уже расплывшегося было в улыбке и бравадно упершего руку в бок. «Не, не видели никого. Может, мимо проехали». Мы же вглубь поселка забрались. Думали, тут поспокойнее будет. Вот ошиблись. Мы же недавно тут. Он поймал удивленный взгляд Каза, застывшего с открытым ртом. И почти такие же его товарищи. Только Проспера, понимающий, усмехнулся. Задирая нос, подставляешь горло. Поговорка есть такая умная. Тихо бросил командир в сторону бывшего охранника-связиста. Потом обсудим. Вольта заинтересовала его последняя фраза. Благо шепот, адресованный его команде, до рейдера не долетел. Вот тут уже Манг предоставил возможность товарищам рассказать всю их историю, включая и встречу с Бородой, и расставание с ним. Единственное, он иногда немножко форсировал их рассказ, перепрыгивая некоторые места, которые считал неподлежащими огласке. Если их рассказ рейдера и заинтересовал, то лишь постольку поскольку. Таких рассказов тут тысячи, как минимум по одному на каждого. И все уникальны. Зато эпизод с бородой снял последние барьеры в общении, если такие еще оставались. Потому рейдеры поделился своими похождениями. Простой мужик, бывалый, в Улье уже седьмой год, наверняка с кучей своих лайфхаков за пазухой, но не чувствовал с ним второго дна: этот либо душу на распашку, либо кулаком в зубы, без гнильцы. Так вы, варешек собираетесь? Закончив свое повествование, спросил Вольт. Его поместили на местном диванчике в дальнем отходу углу. Единственная сохранившаяся тут мебель. Настолько древняя, что даже зараженные определили его в категорию рететов, оставив разваливаться самостоятельно. «Была такая мысль», — согласно кивнул Просп, кинув предварительный взгляд на командира. «Борода говорил, что берут гнилой стаб. А что, что-то не так?» «Нашли кого слушать. Гнилой он, видишь, ему». Вольт саркастически ухмыльнулся. Ну-ну, флаком в руки и бронепоезд навстречу. Да ты не ярничай. Сказали же, недавно мы тут. Кроме бороды и сторожилов не видели никого, спокойно продолжил Просп. Лучше бы просветил, что не так. Остальные всем видом поражали полное согласие с товарищем. Так что Вольт оказался под прицелом полудюжины вопросительных взглядов. Да, все не так. Стаб, как Стаб, отрицаловский только. Для проезжих что он, что берут один хрен, ни там, ни там не обидят. Вольт, хорош тянуть кота за все подробности. Не выдержал Каз, говори как есть. А я и говорю как есть. Просто не любят у нас отрицателей, мутные они. Вроде ненавязчивые, но все вынюхивают что-то, в пекло шастают. Команды там своих гробят, почем зря. Рейдеров честных к себе воруют, как баранов под свои проповеди. И снова в пекло, будто медом там намазано. А почему их тогда не запретят? Задумчиво спросила Юля. А за что, девица краса? Открыто они ничего противоестественного не пропагандируют. И вообще вся их религия фарс один. Курам насмех. Не верит в нее никто. Иногда мне кажется, что они и сами не очень-то верят. Так кого это волнует? Веришь, кого хочешь, если от этого вреда никому нет. Это килдинги берега попутали. Ну вы же сами только что сказали, что они рейдеров вербуют, да и в пекло засылают. Разве это не вред?» — подала голос Александра. «Ну какой же это вред? Насильно они никого к себе не тащат. Поговаривают, правда, всякое, но за руку их никто не ловил. Так что вроде как и не за что запрещать». «А что поговаривают От чего Отчего-то манку это показалось важным. «Да ерунда». Это из-за их структуры. Заправляют там проповедники. У них своя, только им известная иерархия. Для нас просто пастыри. Каждой командой рейдеров заправляет послушник. Вот народ и поговаривает, что пастыри обладают техникой влияния. Не даром, а именно техникой. Дар знахарь распознать может. А технику даже Серго не распознал. «Эти байки просто от того, что нет-нет, а народ к ним идет. Вроде ходил рейдер по улью, честно на хлеб зарабатывал, а потом, глядь, и уже с отрицателями бегает. И обязательно найдется кто-то, кто припомнит, как незадолго до этого тот с проповедником общался. Но послушники вроде как контроль обеспечивают, ну и учатся. Только фигня это все. Серго по просьбе руководства Бейрута посмотрел парочку вновь обращенных. Не обнаружил ничего подозрительного. На том вопросы закрыли. Но все же стараемся держаться от этой братьи подальше. Как говорится, вилки нашлись, осадок остался. Значит, борода в послушниках у них ходил. Каз сквозь прищур глянул на Манка. — Шутишь? Пасторем ваш крестный был, причем из верхушки. Потому и на привале держались от них особняком. Осиротели вы. Не удержавшись, осколобился Вольт. Манк поймал на себе три взгляда товарищей совершенно разного толка. Вопросительный Юлий, понимающий Проспера и злобный Каза. Он ответил им лишь заметным пожатием плеч. Потом осудят, если желание будет. А почему стаб Берутом назвали? Он решил сменить тему. Да кто ж его знает? Вольт скривился, пытаясь поудобнее устроить раненую ногу. Из его основателей уже в живых нет никого. Говорят, что один из самых дорогих стабов. В Улии поговорка есть цены, как в Бейруте. Оно и понятно, крайний стаб к веклу, затратно это. Но это для приезжих, местным скидки. Они, если не вреде, службу по охране стаба тащат. Ну и в общих делах участвуют. Послушав рассказ сторожила об укладах жизни стаба, Манг попросил нарисовать к нему дорогу, а еще указать расположение Орешка. Вольт сначала напрягся было, но его убедили тем, что как ни крути а водила должен знать, куда рулит. А то не приведи улей, как раз корешку и завернет. Недолго подумав, Рейдер согласился. С бумагой у них как-то не сложилось. Замена ей послужил обломок листа ГКЛ, использовавшийся ранее для обшивки стен. Роль карандаша со скрипом, в буквальном понимании этого слова, исполнил уголь из кострища. Рейдер не имел в арсенале навыков картографа, поэтому пояснял нюансы устно. Кое-где, правда, снисходя до кратких заметок и символов по ходу дальнейшего продвижения угля, он указал не только дорогу до стабов, но и места, где стоит проявлять осмотрительность, поскольку некоторые из них зараженные использовали для засад. Но и не только зараженные. Схематически очертил границы черных кластеров больше для ориентиров и более подробно нарисовал расположение поселка, в котором нашел последнее пристанище Борода. Когда рейдер закончил, Манк взял у него импровизированную карту и вручил казу. Но обратился ко всем. Изучайте.